Вера Камша. Несравненное право. Николаю Перумову Автор искренне благодарит Юрия Бунакова, Майка Гончарова, Александра Дамагарова, Юрия Квашу, Юрия Нерсесова, Сергея Черняева, без помощи и поддержки которых этой книги просто бы не случилось. Синопсис или что было раньше? Некогда Таррой правили семеро светозарных. Но не они сотворили этот мир. Светлые боги были лишь пришельцами, победившими и уничтожившими истинных созидателей. Однако случилось так, что в иных мирах братья Светозарных во свете совершили ошибку и утратили власть. Дабы подобное не повторилось, престол света повелел своим посланцам оставить захваченные миры, забрав с собой любимых светом эльфов и уничтожив зарождающееся племя истинных магов. Но двое из семерых, Ангес и Адена, Воин и Дева, не согласились с приказом, считая себя ответственными за судьбу мира, чьи создатели и защитники были истреблены. Лишь понимание того, что схватка богов уничтожит Тару, вынудила Ангеза и Адену подчиниться общему решению, но любимые ими эльфийские кланы, клан Лебедя и клан Серебряной Луны, по странному стечению обстоятельств остались. Между ними вспыхнула братоубийственная война, в которой погибли многие, а уцелевшие расстались навсегда. Лунные ушли из-за Серое море, лебеди укрылись в непроходимых болотах арцийского материка. Прошли века, и эльфов стали считать легендой. Жизнь Тарры, мира без богов, текла своим чередом, пока в Арции не появился небывалой силы маг, проповедующий о конце света. Церковь объявила его еретиком и приспешником зла, против него был предпринят святой поход, окончившийся поражением. Проклятый, как впоследствии стали называть этого мага, казался непобедимым, но дочери господаря небольшого горного государства Тарский Циале, причисленные за этот подвиг к лику святых, удалось его обмануть и заточить. На Тарру снизошел покой, но в 2228 году от Великого Исхода стали настойчиво проявляться признаки, которые, согласно пророчеству, предвещали конец света. Воспитанный среди людей эльф-разведчик Нео Рамиэрль, скрывающийся под именем Барда Романа Ясного, должен был выяснить, что же происходит, и сообщить об увиденном Светлому Совету Клана Лебедя и магам-людям, которых эльфы приютили у себя. Розыски приводят Романа в Таяну, молодое королевство на северо-востоке дряхлеющей Арцизской империи. Очень скоро он понимает, что главными участниками стремительно развивающихся событий являются трое – Фактически правитель союзного стоянной Элленда герцог Рене арой владетель тарский Михай Гадой и его дочь Герика. Одолеваемый жаждой власти, Михай вступает в сговор с адептами культа Ройгу, древнего бога-отступника, в незапамятные времена побежденного и развоплощенного первыми богами Тарры. Конечной целью райганцев является возвращение Ройгу, а орудием для этого, с согласия отца, избрана Герика. Ей предстоит родить младенца. который после соответствующих ритуалов пройдет посвящение и станет новым воплощением божества. После этого мать-младенца обретет силу, равную силе, подвластной рогианцам. К тому же, пока жива одна избранница Ройгу, именуемая темной звездой, другой не может быть. Именно на это и делает ставку годой, рассчитывая использовать силу своей дочери, воспитанной в абсолютной покорности отцовской воле. Силы Ройгу растут. В таяне появляется фантом Бога в образе чудовищного белого оленя. Его адепты организуют убийство архипастыря церкви Филиппа, вплотную подошедшего к разгадке пророчества, и пытаются завладеть хранящимися в святом городе Черным кольцом, артефактом, некогда принадлежавшим одному из самых почитаемых варций святых эрасти Церни. Путем интриги магии годой уничтожает королевскую династию Емборов и, воспользовавшись честолюбием и ревностью последней ее представительницы принцессы Иланы, на которой женится, захватывает власть в Таяне. Однако победа Михая и его союзников не является полной. Усиление Ройгу пробуждает уцелевших слуг первых богов Тарры, некогда призванных защищать мир от бога-отступника. Черное кольцо попадает в руки Романа. который при этом узнает, что святой Эрасти и тот, кого называют проклятым, на самом деле одно и то же лицо. Посох архипастыря достается не ставленнику регианцев, кардиналу Амброзию, а ближайшему соратнику покойного архипастыря, бывшему рыцарю Феликсу. Чудом вырывается из смертельной ловушки герцогрыны Орой, которому уцелевшие предсказывают, что он и его любовь спасут Тарру. И, наконец, из рук годоя ускользает беременная Герика. Чудовищный младенец появляется на свет, но Роман с помощью кольца Эрасти и эльфийской магии успевает его уничтожить и вернуть умирающую мать с серых равнин. Теперь отыскать или уничтожить темную звезду для Рагианцев и Михая становится вопросом жизни и смерти, но Роману удается вывести ее к своим соплеменникам. Но ни Роман, ни Михай не знают, что благодаря вмешательству таинственных великих братьев в тело Герики вселилась душа иной женщины. Где ты, светлый мир, вернись, воскресни, дня земного ласковый рассвет? Только в небывалом царстве песни жив еще твой баснословный след. Вымерли печальные равнины, божество не явится очам. Ах, от знойно-жизненной картины только тень осталась нам. Фридрих Шиллер Голубая Сойка с сомнением смотрела на невысокую девушку, стрижды обмотанной вокруг головы толстой каштановой косой. На первый взгляд никакой угрозы та не представляла, а лежащие на раскрытой узкой ладони белые комочки могли оказаться очень даже вкусными. С другой стороны, осторожность никогда не помешает. В конце концов, птица все же решилась и с громким криком, сорвавшись с одегощенной зеленой-оранжевыми ягодами рябины, схватила угощение и укрылась с ним в густых ветвях. Девушка тихонько рассмеялась и, выбросив остатки в траву, подберут брундуки, не спеша побрела глубь пахнущего медом сада. Пребывание в самом отдаленном из отцовских замков не угнетало Линетту. Напротив, она с радостью провела бы здесь не предписанные дронными три месяца, а целый год. Не то чтобы девушка совсем уж не хотела выходить замуж за застопоченного Бродерика, с этой мыслью она свыклась давным-давно. Просто было бы лучше, если бы это произошло попозже. Увы, жених торопил, и у него были на то серьезные причины. Отец сообщил Линете, что брадерик, чей младший брат и наследник недавно погиб на большом королевском турнире, весьма озабочен продлением своего славного рода и не намерен далее откладывать свадьбу, тем паче невесте еще весной сравнялось пятнадцать. Что ж, Лина была послушной дочерью. Сердце ее пока молчало. Жених же был еще не стар, не дурен собой, знатен и очень-очень богат. Чего еще желать благородной девице, которую с детства готовили к тому, что она займет место во главе господского стола по правую руку от своего супруга и господина? Было, правда, в жизни единственной дочери одного из самых могущественных баронов предгорья события, о котором она давно уже не рассказывала никому. Девушке нравилось, что и у нее есть своя тайна, совсем как у героинь баллад, про которых пели заеющие министрели. Линетте исполнилось ровно столько лет, сколько должно быть девушке из легенды, ведь именно шестнадцатая осень дарит деве великую любовь, о которой поют веками. Потому-то она и хотела бы обождать со свадьбой. Всем известно, что прекрасные рыцари влюбляются только в непорочных дев, у ног которых возлежат белые единороги или, на ходу конец, мраморно-крапчатые борзы, такие как ее бьянка. Странь же к замужней даме может быть лишь порочной и преступной. О подобном тоже пели и рассказывали, но в полголоса, тщательно прикрыв двери, и истории эти кончались всегда очень страшно. Неверных жен замуровывали в башнях, привязывали к диким лошадям, закапывали в землю живьем, поставив им на грудь гроб отравленного супруга. Баронской дочери такие рассказы не нравились, куда приятнее было мечтать о прекрасном незнакомце, на поверку оказывающимся принцем или королем. Вот она и мечтала. Срок, который невеста должна провести в одиночестве в отдаленном отцовском замке под присмотром верных слуг, шел ровно и тихо, и девушка почти смирилась с мыслью, что в ее жизни ничего чудесного не случится, и все же. Все же была эта странная старуха, нагадавшая восьмилетней Линетте, что быть ей последней, остаться единственной, и хранить ей то, чему нет цены, а цена ей самой будет весь мир. Лина ничего не поняла, но запомнила и частенько гадала — Что же все это могло значить? Спросить было не у кого. Старуху с белыми волосами и пронзительными зелеными глазами, склонившуюся над ее постелью, видела только она. Няньки же в один голос уверяли, что это был сон. Девочка быстро убедилась, что взрослых не переспорить, и перестала спрашивать и рассказывать. Чем дальше, тем больше ей нравилось, что о предсказании помнит лишь она. Правда, с годами невеста Бродерика все больше склонялась к тому, что няньки были правы. Через девять дней за ней приедут, и ей станет некогда думать о рыцарях и предсказаниях. Девушка подобрала длинное льняное платье, расшитое по подолу и горловине ветками цветущего шиповника, и поднялась на стену. С угловой башни залитая солнцем предосеннее предгорья выглядело особенно красивым. В одну сторону до горизонта тянулась равнина, покрытая перезревшими золотыми травами, по которым скользили тени от легких облаков, подгоняемых дующим с гор ветром. С высоты было отлично видно, как играют в полях отпущенные на волю отъевшиеся кони, а чуть дальше на солнце блестит живая нитка рысьей реки, на правом высоком берегу которой начинаются бесконечные леса, тянущиеся аж до самых Оммовых гор. Лине очень хотелось побывать там, увидеть молчаливых темноволосых богоизбранных с их рысьими глазами и звериным оскалом, полюбоваться синими и алыми цветами, растущими на высокогорных лугах, а если очень повезет — Услышать, как на крылатых конях мчатся среди закатных облаков воины великого Омма, возвращаясь в свою заоблачную обитель с небесной охоты. Когда девушка в первый и пока единственный раз оказалась на королевском турнире, ее поразил огромный гобелен, изображавший небесную кавалькаду, выезжающую из радушных ворот. Впереди на золотом коне с синим соколом на плече горцевал сам отец богов Ом. За ним на белоснежной, зеленоглазой кабелице ехала его царственная супруга Салой Розы на груди, а дальше толпился сон бессмертных и великих воинов из числа богоизбранных и людей, откупленных Оммом великой ценой у смерти, дабы выступили они на его стороне, когда подойдет черед последней битвы. Ленета невольно вздрогнула. Неизбежность схватки бессмертных с полчищами вырвавшегося на волю отступника ее всегда пугала. Она надеялась, что он победит, но в глубине души ворочался холодный грустный червячок. Отец смеялся над дочерними страхами, говоря, что когда наступит последняя битва, если она вообще наступит, Элина и ее правнуки давно будут собирать звездный виноград на Синих островах. Похоже, барон не очень-то верил в то, чему учили дронны, хоть и платил им положенную десятину. Отец прожил очень-очень долго, через два года ему исполнится пятьдесят. но ни разу не сталкивался с чудесами и говорил, что о богах болтают лишь те, кто не может ничего сделать сам. Линета, слушая резкие слова барона, немного успокаивалась, но проходило несколько дней, и она вновь просыпалась среди ночи и лежала, глядя в темный потолок и боясь пошевелиться. А вдруг повелитель туманов уже освободился и рыщет поблизости в поисках живых горячих сердец, которые только и могут утолить его тысячелетний голод. Лина представляла его таким, как на книжных миниатюрах, которые показывал ей наставник, высоким и таким же красивым, как его братья-боги, но с белесыми глазами без радужек и с кожей бледной и холодной, как на брюхе жабы. Отступник запретит всем радоваться и любить. Весь мир утонет в тумане, и никто не будет знать, ночи, час, утро или вечер. И только его дроны будут стучаться в дома и уводить с собой предназначенных насытить голод бога. Да. Если воинство Омма потерпит поражение, воцарится вечный туман. Как всегда, вспомнив об этом, Линета решила поддержать отца богов своей молитвой. Бегом спустившись с башни в сад, она сорвала три рябиновые ветки, отцепила усыпанную крупными сапфирами брошь, поддерживавшую обязательную для невесты вуаль, кольнула булавкой палец и, выдавив капельку крови, мазнула по обломанным концам веток, приговаривая. Защити нас, великий Ом, от отступника, обереги от всякой скверны и позволь до конца дней наших днем видеть солнце, а ночью звезды. Теперь надлежало положить приношение на алтарь или же сжечь ветки, так как любой огонь посвящен отцу богов. Девушка предпочла последнее, так как не хотела лишний раз встречаться со здешним дронном, мечтающим перебраться из отдаленного замка в Геланну и столь явно заискивающим перед дочерью хозяина, что это оказалось оскорбительным и для Бога, которому тот клялся служить, и для самой Линеты. Огонь же всегда остается огнем. Лина забралась в самый дальний угол сада, общение с небом не нуждается в свидетелях, и, облюбовав плоский серый камень, быстро сложила на нем небольшой костерок. Какая досада, она вышла в сад без огнива. Теперь придется возвращаться в замок, где за ней наверняка кто-то увяжется. — Госпожа, позволь, я тебе помогу. Голос был молодым, красивым и почтительным. Линетта стремительно обернулась. Сзади стоял высокий темноволосый юноша с ясными зелеными глазами. — Ты кто? — она не должна была спрашивать. Он наверняка не женат, а невеста может говорить со свободным мужчиной, лишь опустив на лицо вуаль, да и то в присутствии наставников. — Я? — Я брат второго лесничего твоего отца. Меня зовут... Юноша на мгновение замялся. — Меня зовут Ройко. И он звонко рассмеялся.